Вербовка Под вечер, никем не замеченный, Кожан вернулся в обиталище нищих и воров. Его явление заставило лентяя раз сорок перекреститься. — Ну испугал ты меня, Савва! — зачастил перерывчатый кая, видимо, от избытка чувств. — Уйми крик, сатана! — цикнул кожен А лучше поспешай-ка за мной, да незаметно чтоб... — Куды ты это? — На Кудыкиногору, в Шабажовского нору! — бубнил Савва. «Да сними свое скоморожье убожество, петух розэдакий!» кивнул брезгливо на нелепый наряд нищенского поводыря. «Ой, да как это? Как это, родимый? Да чтоб я канафими и по своей воле!» отважно причитал пузырь, пятясь от зеленых искрин в карловых глазницах. Не тратя слов и слюней, тот вынул длинный флорентийский кинжал, поднес к рыхлому подбрядью толстого. Лег пищал, загребая воздух рыкастым зевом, и дровно попукивая. Сверкучая брусничка выпукло зависла на небритой коже. Потом пошла бухнуть. Лентяй помертвел и сник. И тут подобие жалости перевернул нутро кожина. Клинок отсох к полу. «Да ты, Леха, вижу не только лентяй, а трус каких поискать!» Лех согласно кивнул и, тяжко отдуваясь, быстро темнее в промежности, как куль со свежей свининой. Ну и братец мне достался, однако. Да не лавчели сгинуть тебе в полу не татарском, честь сейчас рот свой позоришь. Сомневался сава Стоило выкупать такое сокровище. Я-то дурень, будешь мне сменой достойной, голова дельным. А ты, эх, да и брат ли ты мне? Жуткий зрак, навряг мраком. Недобро застыл, рука потянулась к поясу. Может, и выгулок. Гиены, подладившись под меня, козла доверчивого. Леха Лентяй кургузом пеньком шмякнулся на колени. «Братка, одумайся!» — загласил, весь провалясь в икоту. Сильный щелчок в губы умерил силу восторга до сиплого шепота. «Ты вспомни, братка, родимые пятна у нас одни на правых грудях». Теперь Лентяй не только мог тяжелее штанами, но и протух. Его вонь с саженем мяг отхватывала незаряженный воздух какой то из трех этих обстоятельств, видать, образумила кожина. На живой зырк застила сомнительная замена нежности. Залопушив нос губою, уродец как бы Линку поднял увесистого брательника за пояс. Тот пер влагой уже и в верхней части слезы, сопли, слюни, пот. Михай, последние вечер ты в предводителях. Сава, помолчав, хмуро продолжал. Кто из надежных ребят обрицается поблизости? Оправившись, Леха залопотал. Эй, да почитай все. Влас эрмяга, Фафан фафандраный, филька Макагун, Захар волку сват, Кузю убью за алтын. Ууу, тютю, расслюнявился Тетюха. Хва, буди. Любого из них, с лихвой запалдюжин, таких, как таких вот сонных недоварков, отдал бы. Леха в притворной обиде загрыз губу. Но кожан устал, завершил. Хрен с тобой, пюсь паскудные, кликни мне Кузю. Облегченно кряхтя, лентяй брюзгливо заголосил. «Ганкаф!» Из темноты вынырнула худющая, вертлючая, некрасивая бабенка от тридцати до полтинника. «Чего тебе, Лешенька?» — отозвалась с готовностью на все. «Ну-ка, спадай кузю толстопятого!» — изрыгнул Леха, для примерной повелительности шлепая немалой ладошкой, похрустнувшей спине за знобы. Та спрося, чем визгом понеслась в тучно обвисшую тень. Сава только харкнул на это, затерпливо крошечным сапожком на мягкой подошве. Лентяй, пользуясь удачей, сплавился куда-то. Кожан остался один, брови подрагивали, лоб растекли морщины, и куда подевала сквозящая тупость в одичалом лике. Зашаркали близились шаги. По что звал лентяй на батом затрубила издали? Еще четко не обозначились очертания ускоплечий масластой махины, А длинющий рука Савы потянул снизу к вороту по рубахи, верзилы, дернула к земле. Великан машинально мотонул средней величины казанками, в рам предполагаемого налетчика. По вполне понятным причинам словил лишь упругий ветерок. Качнувшись, грянулся ворохом костей на юркой и тельце карлика, на ощупь огребая жилистыми лапами. Минуту катались по заброненной земле, покуда Кузьма не убедился в превосходстве соперника. Спорхнул кверху его тесак, но коротышка обладал сверхъестественным чутьем. Предворяя выпад, он трахнул Кузью затылком узем заполыхали лепестки приближающегося факела. Ну, будет дурить, Кузьма, тяжело выдохнул Сава, откатываясь в сторону. Эх, бесовы, шутки. Вон и, значит, кто меня изломал, змей медноглотый, заревел дети отряхиваясь. Я бы сказал бы, медведь бы, да на Николу своими руками вот эту гору умаял. Что ж ты, корочун, тебя сгуби, вражина коротконога и брат кровного по песку возишь? Как шакала вшивого, шершень ты угрюмый, удав недоклеванный. Здорово, толстопятый, не дуйся даром. Проверял. Силен, как прежде, а лездулся. сдулся? Да куды бы силь то убыть бы, разве только такими железными копытами вытрясут? Сукин ты сын, засмеялся отходчивый силач, узловатое сплетение широченных маслов и канатных жил. Вижу... Твое на месте, Бог не отнял, еще б мозгов подкинул чуток для столь раскидистого чурбака. Карлик оскалил островые клычки, отчего вряд ли стал красивей. Нет бы, дурню толстопятому дотумкать, кто ж мол еще, а причкожина так меня мог уговорить. Нет, ведь пошел брыкаться, едва ножиком не запырял. Эка, да я же виноватая, Расляк тряхнул кудлатой башкой. Посмотрел я бы на тебя бы, на и на того бы шудника бы чтобы на тебя бы, так же бы, вот наскочил бы, беспорядочно быкал громадень. За тобой мы не заслухло бы, всю бы требуху по грязи бы распустил бы. Подоспел лентяй, услужливый, светясь улыбкой и головешкой. И оставь, сердито махнул на факел Савва, подумав про себя. Эх ты, Лешка, великая головешка! Лентяева улыбка из рестивой переползла в смиренное покаяние. Ночная работа огня не терпит, «Ну как, толстопятка, идешь со мной?» «Да, завсегда», — тот не раздумывал с ответом и лишь зевнул. Кожан с покосился на Малинового в колышущихся отблесках брата и показал ему тыл. Кузьма, убью Залтын, зачавкал следом подошвы им бухлый сапог. Леха Лентяй осенил себя знамением и с ненавистью плюнул во след.